богоявление. Настроившись на зиму, начинаешь понимать, что за свою жизнь мы переживаем тысячи зим, больших и малых. Вот и я под конец болезни Икс и своей собственной мало-помалу утвердилась в мысли, что жизнь снова начинает налаживаться. Я и оглянуться не успела, как в мой дом стремительно ворвалась большая зима. Мой сын, охваченный чрезмерной тревогой, не мог ходить в школу. Ему было всего шесть, но уже тогда он был не в силах справляться с этой ядовитой смесью. Тридцать человек в классе, учительница, которую рвут на части, осознание собственной незаметности, до да пара хулиганов на детской площадке в придачу. Невозможное расписание, за которым он совершенно не успевал, и учебная программа с нереальными объёмами домашних заданий, накапливавшимися как снежный ком. Я знала о его тревогах, слушала его. И в то же время толком не слышала. В конце концов, я казалась совершенно не готова к тому, что ситуация примет такой серьёзный оборот. Я-то думала, у него совершенно обычные трудности, а оказалось, всё совсем не так. Я как могла старалась его утешить, предпринимала вялые попытки решить его проблемы, заверить в том, что все гении ненавидели школу. Но ему нужен был бунт. Он ждал, что я встану и скажу, знаешь что, так дело не пойдёт, мой сын заслуживает счастья. А ведь счастье-то ему и не доставало. Я и не заметила, как радость капля по капле утекала из него. Бывает, что зима приходит постепенно, а бывает, подкрадывается так тихо, что незаметно проникает во все уголки нашей жизни гораздо раньше, чем мы успеваем это ощутить. Со стороны казалось, что его гнев на школу возник внезапно, но это было не так. Он давно говорил мне об этом, и теперь решил, наконец, до меня докричаться. В конце концов, я прислушалась к его словам. Я забрала его из школы, отмахиваясь от любых предложений и советов о том, как его туда вернуть, будь то угрозы и уговоры, попытки заставить туда ходить и подчинить своей воле. Нет, ни один из этих методов мне не нравился. Я не собиралась снова отправлять его в школу и ломать характер, как бы отчаянно мне не хотелось порой побыть одной. Несмотря на то, что изначально мне нравился ритм школьной учёбы и сама суть постоянного состязания, я постепенно поняла, как часто школа становится для учеников настоящей пыткой, и сколь многие из них, повзрослев, решают, что их дети должны эту пытку терпеть целых 14 лет». Казалось бы, его будущее должно было волновать меня больше его сиюминутного комфорта. Но нет, я вовсе не считала, что эти две сферы нужно противопоставлять друг другу, что для того, чтобы раскрыть собственный потенциал, нужно обязательно стать абсолютно несчастным. Быть счастливым — главное умение из всех, что нам дано постичь. И это умение нельзя заталкивать в дальний темный угол, туда, куда могут проникнуть лишь умышленно наивные люди». Счастье — это и есть наш потенциал, производное нашего разума, наделённого свободой мысли, обладающего всем необходимым, нескованного и неугнетённого. В детстве мы вынуждены терпеть такие условия, на которые нипочём не согласились бы, повзрослев. Постоянная проверка на прочность во враждебной среде, мотивация через угрозу вместо ободрения, причём угрозы эти бывают довольно внушительными. Не сделаешь что то и то-то, разрушишь собственное будущее. Общество, где над тобой насмехаются и издеваются, заставляя испытывать неловкость даже за собственные желания. Где едва оформившееся тело подвергается тщательному анализу, который не выдержал бы и взрослый человек. Нередко подобные психологические унижения сопровождаются и физическими, когда тебя толкают и пихают, щиплют и бьют на школьном дворе или игровой площадке. По дороге домой за каждым углом тебя подстерегают опасности. Даже будучи взрослым, представьте на секунду, что ваше физическое и психологическое благополучие постоянно под угрозой. Выдержать такое попросту невозможно. Но именно это нам приходилось терпеть в детстве, потому что от нас этого ждали, и другой жизни мы не знали. Но если быть счастливым — это умение, то значит и грустить — тоже навык. Быть может, за долгие годы в школе, пережив все эти страхи, мы учимся игнорировать грусть, запихивая на самое дно рюкзака и делая вид, что её нет. Повзрослев, мы нередко вынуждены заново учиться различать её зов. Это и есть зимовка, активное принятие грусти. Это практика, через которую мы чувствуем её как базовую потребность. Это смелость взглянуть на худшие аспекты своих ощущений, и попытаться по мере сил исправить их и исцелить. Зимовка — это момент пробуждения интуиции, когда истинные потребности ощущаются остро, словно лезвие ножа. Пришла пора научить моего сына зимовать. Это один из тех навыков, которые нужно передавать по наследству. Вот почему мы специально выделили время, чтобы с головой уйти в то, что мы любим — игры на пляже и посиделки в библиотеке. Мы делали пиратов из глины, гуляли по лесу и собирали шишки и ягоды. Потом отправились на поезде в Лондон, где в относительном одиночестве смотрели на динозавров в Музее естествознания. Однажды утром, когда было особенно холодно и морозно, мы принялись лепить удивительно прочные снежки. Пекли печенье, делали тесто для пиццы и ещё играли в Майнкрафт. Пожалуй, даже больше, чем мне хотелось бы. Мы вместе преодолели этот мрачный период. Не стану утверждать, что было легко, но сделать это было необходимо. Мы вместе прошли через гнев и горе, вместе победили страх. Мы испытывали тревогу и засыпали вместе с ней, а иногда не могли уснуть, и тогда наш распорядок дня летел в пропасть. Мы не столько убежали от внешнего мира, сколько позволили ему отступить и ослабить хватку. Мы рыдали от боли, жаловались друзьям, и, к нашему удивлению, многие из них пришли на помощь, кто советом или поддержкой, кто просто поделившись с нами своими историями. И помогло. Мы по-прежнему были разбиты, но как никогда прежде чувствовали, что нас любят. В эту зиму произошла наша трансформация. Мы читали, работали над ошибками и пытались решить проблемы и задачи. Мы переключились с безуспешных попыток найти своё место в устоявшейся жизни на обустройство новой. Когда всё вокруг лежит в руинах, можно попытаться найти в них клад. Это и есть дар зимы. Устоять невозможно. Когда она закончится, наступят перемены. Нравится нам это или нет. Самый мудрый совет мне дали люди, пережившие такую же зиму до нас. Мы познакомились в шумном батутном центре утром в среду. Мне было не по себе, ведь я пришла с ребёнком, который должен был быть в школе. Я боялась, что меня вот-вот похлопает по плечу директор центра, а то и вовсе завуч, следящий за прогульщиками. Если такие, конечно, ещё существуют. Меня и в самом деле похлопали. Только это была женщина из-за соседнего столика. «Вы тоже за домашнее обучение?» — спросила она. В ответ я вывалила на неё историю всей своей жизни — Точнее, все беды, свалившиеся на меня за последние несколько месяцев. Я ждала, что меня объявят никудышной матерью. Но они лишь улыбались, кивали и сочувственно качали головой. «Думаю, все, кто сидит за этим столиком, прошли через подобное», — произнесла она. Я едва не разрыдалась от осознания того, что я не одинока. От них я узнала, что мой сын — один из сотен детей по всей стране, чувствующих себя некомфортно в школе, а я... Одна из сотен родителей, интуитивно почувствовавших, что не стоит заставлять ребёнка продолжать учёбу в школе и учившихся принимать последствия своих поступков. По словам родителей, на это нужно время. Но вне стен школы их дети были намного счастливее, чем внутри. «Теперь это совсем другой ребёнок», — сказала одна из матерей. «Она вновь стала такой, какой мы думали уже не будет». Проследив за её взглядом, я увидела прыгающую и кружащуюся на батуте маленькую девочку — воплощение свободы. Рядом и мой сын играл с другим мальчиком. «Глядите-ка на них», — сказала женщина, — «как две капли воды». И впервые за несколько месяцев я почувствовала, что меня понимают. Есть в зимовке и ещё одна простая истина. Она принесёт с собой мудрый совет, а когда закончится, его нужно будет передать по наследству. Наша обязанность — прислушиваться к тем, кто уже перезимовал до нас. Это обмен дарами, беспроигрышная лотерея. Быть может, вам придётся отказаться от давней привычки, аккуратно передававшейся из поколения в поколение. Привычки искать в других людях недостатки и причины их собственных несчастий, будучи уверенными в том, что с вами-то ничего подобного не произойдёт. Подобное отношение попросту недобро. Оно вредит нам самим, мешая усвоить, что несчастье может приключиться с каждым, и когда это произойдёт, нужно уметь адаптироваться. Оно мешает нам проявлять доброту и сочувствие по отношению к тем, кому больно. И когда в нашей жизни случится катастрофа, нам придётся замкнуться в убежище, пытаясь анализировать ошибки, которых не совершали, и ошибочные взгляды, которых никогда не придерживались. Или же мы убеждаем себя в необходимости найти виноватого. Приняв Зиму и прислушавшись к её голосу, мы поймём, что последствия не всегда соразмерны причине, что мелкие ошибки могут привести к гигантской катастрофе, что жизнь порой чертовски несправедлива, но она продолжается, не спрашивая нашего согласия. Мы учимся добрее относиться к чужой беде, ведь эта беда может стать предзнаменованием нашего будущего». Однажды я разрешила Берту лечь спать позже, чтобы досмотреть последний фильм о Гарри Поттере. В самом начале его кризиса мы начали читать книги этой серии. И вскоре стало совершенно ясно, что он сам отождествляет себя с Гарри, объектом насмешек и унижений, склонным к резким перепадам настроения, но в то же время смелым и верным, способным преодолеть трудности и радоваться жизни. Вскоре он переключился на фильмы. Их просмотр требовал гораздо меньше времени, чем книги. Досмотрев первую часть «Даров смерти», он так расстроился, что мне пришлось показать ему, чем всё закончится, что добро в конце концов победит. В начале фильма я беру карандаш и листок бумаги и рисую тот же график, что когда-то рисовала и своим студентам, кривую, весьма похожую на широкую улыбку. «Вот так выглядит хорошая история», — говорю ему я. Здесь начало, а здесь конец. А в середине, видишь, низшая точка. Называется надир. Тот момент, когда всё становится настолько плохо, что просто невозможно представить себе выход из положения. Берт некоторое время смотрит на график. «Значит, мы здесь», — говорит он, указывая на низшую точку кривой. «Вот тут». «Я не знаю, что именно он имеет в виду, нашу собственную жизнь или историю Гарри». «Да» отвечаю я, чуть сдвигая карандаш вправо. А вот тут должен быть ответный бой. «Значит, потом дела пойдут на лад?» «Не совсем. Всегда будут взлёты и падения. Но с этого момента герой истории начинает искать и находить решение проблемы. Даже после сокрушительного падения он встаёт на ноги и идёт дальше. Берт берёт у меня карандаш и рисует свою черту. В том же направлении, что и моя — но только по пути она несколько раз уходит вниз, а потом взлетает вверх. «Вот значит, как это выглядит на самом деле», — говорит он. «Вот как развивается сюжет». «Да», — отвечаю я, — «вот только в реальной жизни приключения не заканчиваются на последней странице. В этом году я собираюсь провести рождественский период по-новому, чтобы каждый из этих 12 дней был наполнен смыслом». Всё начинается в день зимнего солнцестояния и заканчивается под Новый год. На закате, после дня солнцестояния, я вместе с несколькими друзьями зажигаю костёр на берегу. С собой у меня специально привезённая для этих целей костровая чаша и дрова в старой сумке тележки для шопинга. Погода стоит на удивление настолько мягкая и тёплая, что утром я обнаруживаю, что моя кошка начала линять, как будто зима уже позади и пора встречать весну. И всё же нет-нет, да и налетают резкие порывы ветра, сводящие на нет все мои попытки разжечь костёр. Так что я извожу целых 15 спичек и уже бормочу ругательство себе под нос. Я уже отчаиваюсь справиться с этой задачей, когда ко мне подходит кто-то с зажигалкой, отчего все мои усилия кажутся ещё более примитивными и нелепыми. Вскоре занимается бледный и робкий огонёк и мы собираемся вокруг него, сжимая в руках бутылки с пивом и фляги с чаем и глинтвейном. Наши тени на прибрежной гальке вытягиваются в лучах заходящего солнца. Волн нет, и наши дети играют у самой кромки воды, обсуждая, что они получат завтра в подарок, и вслух решая еще на один год поверить в Санта-Клауса. Солнце золотит серые облака, все дальше и дальше уходя за горизонт, Пляж Уайтстейбл славится своими закатами, и летом я обожаю купаться здесь по вечерам. В такие дни солнце словно само окунается в море справа от острова Шеппи. Сегодня оно в своей высшей зимней точке, вот-вот спрячется за крышей домов в деревне Сислтор. Я всегда знала, что солнце в течение года меняет своё положение на небе, но никогда не видела этого своими глазами. Зимой его дом совсем в другом месте, над болотом, а не за морем. Мы смотрим, как прячется последний его краешек, и тогда костёр как будто бы становится ярче. «Жаль, что нам нечего спеть», — думаю я про себя. «Какой-нибудь гимн прихода света». «Вот и год позади», — говорю я те слова, что несколько часов назад произнесла у Стоунхенджа. Остальные присутствующие эхом подхватывают. «Вот и год позади», «Вот и год позади». Это всё равно произошло бы, даже если бы мы этого не заметили. Но так у нас появляется некое мимолётное ощущение, что мы держим под контролем, если не смену времён года, то хотя бы свою реакцию на неё. Небо нежно-голубого оттенка. Ещё светло, но в воздухе стало заметно свежее и прохладнее. Дети убегают к кромке воды и вскоре возвращаются, все в грязи и уставшие. Кто-то уводит их домой смотреть фильм «Эльф» а мы, взрослые, молча стоим у костра, каждый со своими мыслями. Мы подбрасываем дров в огонь. Над городком восходит полная луна, словно воздушный шар, занявший место солнца и ярко озаряющее чернеющее небо. На пляже никого, кроме нас. Мы подходим ближе к костру, глядя на догорающие и тихо потрескивающие поления. Когда я жила в доме с видом на пляж, то часто наблюдала, как люди возводят высоченные костры, и пламя от них поднимается высоко в небо. Моя же чаша намного скромнее, но щедро одаривает нас теплом. Мы тихо высказываем пожелания, чтобы следующий год прошёл легче, повторяя, словно зачарованные, вот и год позади. Вдруг откуда-то из черноты ночи доносится шелест волн, и мы понимаем, грядёт прилив. В который раз я осознаю важность ритуала в своей жизни и вспоминаю слова Дэвида Герберта Лоуренса, Мы должны восстановить эту связь, живую и дающую силы связь с космосом и Вселенной. Мы должны вновь воскресить забытый ритуал приветствия рассвета, зенита и заката, ритуал огня и воды, ритуал первого вздоха и последнего. На другое утро, после неудачной попытки уговорить хоть кого-нибудь вернуться на пляж и встречать рассвет, я выхожу в сад и любуюсь им в одиночестве». Горизонт едва различим, я просто стою с чашкой чая в руках и смотрю, как просыпается новый день. Ещё видны звёзды, словно алмазы, ослепительно сверкающие в чёрном небе. Но вот уже начинают петь первые птицы, предчувствуя восход солнца. Громче становится крик хохотушки, и я вижу тут и там их тени. Звёзды гаснут, небо синеет, и начинают петь снегири. И вот между крыш показываются первые золотистые лучи, и мир снова окрашивается красками. В этот день для меня начинается рождественская пора. Год выдался не из лёгких, и я оставила предрождественские хлопоты на потом. Но в это утро всё же отправилась в магазин, чтобы закупиться разной рождественской снедью. Сыром стилтон, ветчиной, брюссельской капустой. Купила даже невероятных размеров каплуна и запаслась картошкой. Ещё взяла красного и белого вина, бутылку марсалы, лукумый конфет с вишнёвым ликёром, пакет мандаринов в нарядных голубых с золотом обёртках, несколько баночек сливок, на всякий случай. Заодно накупила подарков. Когда покупаешь всё за раз, то чувствуешь себя щедрее, чем если постепенно накапливать подарки в течение нескольких месяцев. Вот почему в моей корзине теперь громоздится внушительная стопка ярких коробок, и на кассе я отдаю головокружительную сумму денег. Как и в прошлые годы, с тех самых пор, когда Берт был совсем ещё малышом, я покупаю ему пижаму, на этот раз светло-голубую, с велосипедами. Придя домой, я чувствую, что готова к празднику. Я вовсе не сопротивлялась ему до последнего. Скорее отложила приготовление до нужного момента, чтобы они были в радость, а не в тягость». В канун Рождества принято накрывать стол и для Санты. Берт придумал целое меню закусок для этого замечательного человека. И ещё больше — для его оленей. И все их нужно подписать. Когда дело сделано, мы подвешиваем Берта в чулок на дверную ручку. Я вдруг замечаю, что он привязал к нему ремень в надежде проснуться и хоть одним глазком взглянуть на Санту. Я втайне горжусь его наивностью». Хотя позже мне приходится попотеть, распутывая этот морской узел после двух бокалов Марсалы. Но этот момент, когда я на цыпочках спускаюсь вниз и кладу в чулок рождественский подарок, пожалуй, один из любимых в году. Момент проявления заботы и щедрости. Я люблю и традиционные сувениры — золотые монетки и шоколадную апельсинку для моего противника фруктов. И разные безделушки, бессмысленные сами по себе, но представляющие особую эмоциональную ценность и дарящие радость ребёнку. Может быть, я и сердилась бы на Санту за то, что все лавры достаются ему, если бы не всё это волшебство, витающее в воздухе. На Рождество мы купаемся в деталях от Лего, едим и пьём, играем в мяч на пляже. На другой день, приготовив жаркое из капусты и картофеля, завернув остатки с праздничного стола и разное соленье, идём в гости. Потом начинается странный период между Рождеством и Новым годом, когда все дни как будто перепутываются, и мы то и дело недоумеваем. Какой сегодня день недели? Какое число? В эти дни я всегда старалась занять себя чем-нибудь или хотя бы писать. Но в этом году, как и во все предыдущие, никак не могу собраться. Раньше эти дни казались мне выброшенными впустую, но теперь я понимаю их истинный смысл. Я просто ничего не делаю, и при этом я даже не в отпуске. Навожу порядок в шкафах и на полках, готовясь к очередному кулинарно-поедательному марафону. Отвожу Берта играть с друзьями, а сама отправляюсь гулять на свежем воздухе, пока уши не замёрзнут. Я вовсе не ленюсь и не отлыниваю от работы. Просто на некоторое время переключаю своё внимание абстрагируюсь от повседневных амбиций и стремлений, перезапускаю свой моторчик. В канун Нового года меня охватывает уже знакомый ужас. Ещё немного, и праздничная лихорадка отступит. Кажется, мне ни разу так и не удалось как следует отметить Новый год. Ну, может быть, всего раз, но это было очень давно. В моей семье рождественский ужин всегда был скромным. Жаль, что со временем мы отказались от этой традиции. Сейчас я и вовсе ничего не планирую заранее и жалею об этом, когда наступает праздничный день. Пожалуй, стоит приготовить хотя бы ужин для самых близких друзей. Но вся эта череда формальностей, связанных с празднованием Нового года, кажется мне чересчур сложной. Даже в свой почтенный 41 год я стесняюсь заранее спрашивать людей об их планах, боясь показаться непопулярной. И каждый год с завидным постоянством на другой день после Рождества Я узнаю, что многие мои друзья сидели дома и скучали, прокручивая в голове ту же мысль, что и я. Все остальные точно где-нибудь веселятся сейчас. Почему же меня не пригласили? С детьми всё становится ещё сложнее. Пожалуй, заявить, что они портят всё веселье, будет слишком жестоко. Но они, безусловно, способствуют возникновению дилеммы. Разрешим бодрствовать вместе со всеми, и весь вечер придётся унимать маленького человечка разной степени возбуждённости. «Отправь спать рано, и тебя замучает чувство вины от того, что лишил его возможности праздновать вместе со всеми. Лично я обещаю Берту, что он сможет отправиться спать поздно, и мы вместе пойдём на пляж в полночь смотреть фейерверки. Каждый год их запускают все желающие. Но уже в половине девятого он вполне недвусмысленно начинает клевать носом, и я проворачиваю хитрую операцию с немедленным разведением костра и отправкой его в постель». При этом все присутствующие должны сделать вид, что уже полночь. Он нехотя соглашается, и мы поджигаем ёлку, срубленную накануне. Затем мы с Икс попиваем дешёвое шампанское. В целом, отличное празднование конца года, только немного раньше, чем мне хотелось бы. За месяц в помещении ёлка высыхает настолько, что всякий раз, как мы бросаем в костёр очередную ветку, иголки громко трещат. Мы смотрим, как они темнеют и тонут в пламени а потом бросаем другую ветку, пока всё дерево не превращается в гору пепла. Потом я ложусь рядом с Бертом, и он послушно засыпает. Я на цыпочках спускаюсь вниз, выпиваю последний бокал мартини и смотрю по телевизору концерт группы «Хутнани» «Извечный признак никудышного Нового года». «Вот на будущий год, — говорю я себе, — мы точно продумаем всё до мельчайших деталей». Икс надо мной смеётся. «Так и прошёл мой год». Ни одним нескончаемым значимым событием, но чередой жестов, мягко свидетельствующих о переменах и в то же время отмечающих преемственность традиций. Те же 12 рождественских дней, но со сдвигом. Никаких диет в последующие дни, клятвенных обещаний стать веганом или бросить пить. Мне не в чем каяться. Впервые в жизни чёткая граница между декабрём и январем перестала казаться мне чем-то надуманным, ведь она связана с возвращением света и обещанием весны. Несомненно, зима ещё поборется за свои права, и самые холодные дни ещё впереди. Но уже через несколько недель выглянут первые подснежники, а за ними крокусы. Ждать осталось недолго, год начинается заново.